и превращалась в летний Жаклин. Забота о поддержании порядка в огромном доме Шудлеров была нелегким делом, и Ноэль чувствовала признательность к своей невестке за то, что ему не пришлось испытать никаких перемен в раз навсегда установленном образе жизни. Жаклин удалось убедить старика Зигфрида, что ему не следует больше самому раздавать милостыню нищим. и холода, Могли оказаться роковыми для старца. К тому же он с трудом проделывал длинный путь по коридорам и все чаще жаловался на провалы в памяти. Теперь милостыню раздавал его камердинер Жреми. Он совершал это с пренебрежительной гримасой Эрцгерцога, а затем отчитывался перед своим престарелым господином. Иногда же клин.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 и нарушающий порядок в квартале. «В тот день, когда мы прекратим раздачу милостыни, господин комиссар, — ответил Жаклин, — в квартале возникнут беспорядки. Такая форма благотворительности — старая традиция семьи Шудлеров. Мы будем ее и впредь поддерживать». Госпожа Полян с каждым днем все больше и больше входила в роль Секретаря Жаклин. Симон Лашом часто являлся к завтраку или к обеду. В периоды обострения политической обстановки Ноэль Шутлер испытывал постоянную потребность в его присутствии.